Вторая пощечина смачно влетела в щеку. Я вздрогнул, резко сел и открыл глаза. Непонимающий уставился на Морру, которая, очевидно, намеревалась впаять и третью оплеуху. Сидела на корточках с занесенной для удара рукой и нехорошо улыбалась. «Мы же вроде договаривались, что по голове бить не стоит», — прохрепел я, — «если хочешь сохранить добытое». Потрогав щеку, посмотрел на пальцы и увидел кровь. И неизвестно, чьих рук дело. То ли когти до сработали, то ли пощечины, то ли обгрызенные ногти рыжий. Но не бывает такого от обычной пощечины. Такого ледяного онемения на коже. Да и нездоровая ясность мысли присутствовала. Я будто и не дремал. Сердце стучит быстро и мощно. Изнутри распирает лихорадочная энергия. Мигрень вроде бы немного притупилась, а вот левая рука отвратительно ныла. Точно, охнула наёмница. Картина округлила рот, как барашьи из высших кругов, и приложила ладонь к губам. Прости, забыла. Я исправлюсь. Судя по прицельному злому взгляду, вознамерелась пнуть в живот, но я успел выбросить руку и остановил ногу в самом начале движения. «Тебе жизненно важно куда-то деть злость?» — спросил я, глядя ей в глаза. «Или потерпишь? Решим потом». «Потерплю», — помедлив сказала кисло. «Что случилось?» — спросил я, отпустив ногу и осторожно приняв сидячее положение. «Просыпайся, радость!» — с ядом в голосе из рекламора. «Мы уходим. Почти закончили приготовление». «И верно». Пока валялся, наемники успели подлатать батискаф. Промазали стыки, отрихтовали рули. Затем умудрились каранбалкой протащить аппарат к бассейну причальной трубы, опустили в зеленую жижу. И сейчас заканчивали приготовление. Том в своем комбинезоне торопливо бросал в верхний люк баллоны с дыхательной смесью, пропихивал необъятный рюкзак Олефа. А здоровяк с усилием крутил туда-обратно ворот шлюза, разрабатывая шестеренки. В ответ на движение в бассейне вспухали пузыри, бурлила, вода понемногу прибывала. Вонь поднялась такая, что заслезились глаза. В обычных условиях аппарат сначала погружался на дно бассейна, ёмкость герметизировали створками, что сейчас откинуты. Но в нашем случае сделать так не позволяли намертво заржавевшие петли и то, что для подобных манипуляций кто-то должен остаться снаружи. Иными словами, пожартовать собой. Не проверни и афёры с копированием летописи в собственный разум, и героем, полагаю, попытались бы сделать меня. Хотя не знаю, как люди ли аморщит вы говорить меня или заставить. Наверняка изначально придумали иной план, как можно скорее открыть внешний люк и успеть прогнуться в субмарину, прежде чем вода зальёт весь тех. Именно для того и требовалось, чтобы механизм работал как можно лучше, без заеданий. Иначе затея будет обречена на провал. Мы застрянем в затопленной мастерской без возможности выбраться в лабиринт причальных труп. Но если выгорит, то сможем уйти дальше. Вода останется тут, сдерживаемая на сколько-то десятков лет толстыми воротами цеха. — А вы упорные, — обронил я и хмуро улыбнулся. Медленно встал и отряхнулся, поправил сумку, принялся разминать пальцы и шею. "Считаешь, не получится?" мрачно спросила Рже. "Нет," ответил я без раздумий. "Почему?" возмутилась Мора. "Да, риск велик. Да, я допускаю, что не сумеем выбраться, но в случае провала уйдём на другой причал, вернёмся к тому, с чего начали. Будем думать, как пробиться пешком." Ну и шанс, что получится, тоже есть. И в таком случае не придется красться мимо тварей. А потискав надежен настолько, насколько вообще возможно. Она сжала кулаки и подалась вперед, раскраснилась от волнения, стремясь доказать правоту. А я посмотрел в ее глаза и смог лишь вздохнуть. Там плескалась ядреная смесь надежды и страха, злости и упрямства. Сколько в ней жажды и страсти сколько же желание того, чтобы поддержал и согласился, и тогда, возможно, перестанет сама так трусить и переживать. Мои подозрения верны. Тьма уже влияла на их разумы, сбивала с толку, мешала думать ясно. Вот так и погибают, в принципе, неплохие искатели, потому что расслабляются в конце пути, ибо думают, что опасности и нет и убеждать самих себя в том, что конкретный план идеален и не видит очевидных пробелов, роковых ошибок. Что ж, я тягивал момент до последнего, достаточно давно заметил, почувствовал и уверился процентов на 90 в своих догадках, ведь умел наблюдать и делать выводы, складывать целые картинки из случайных фраз, действий, ощущений. И да, я понял, о чем хотела предупредить «до». Да. Знал, зачем наемников понесло обратно в порт и почему так упрямо они пытаются разрабатывать этот план. Но молчал, подыгрывал. Пока меня не трогали, все устраивало. Да и боялся, что столкновение случится раньше времени. Но одинаково оказался к нему не готов. Изначально планировал потеряться, после того, как уйдем из обители. Но во-первых, не учёл того, что после копирования ослабею и практически лишусь чувств. А во-вторых, только по выходе из библиотеки Анклава услышал, что наёмники планируют делать дальше и сообразил, к каким последствиям это может привести. Я мог сбежать, да, но смысл сохранять свою шкуру, если некуда будет возвращаться, если тех, кого знал, пожрёт вырвавшаяся из лимба тьма. А теперь, глядя на море, я думала о том, что, вероятно, не всё так плохо. Ворота мастерской заперты, и чтобы пробить их, понадобится какое-то время. К тому же, под рукой полно солёной морской воды. И если получится как-то убедить рыжую, то кто знает, может быть, и удастся выдернуть голову за миг до того, как по шее рубанёт топор. Или подождать ещё, начать действовать в батискафе? И вот, к примеру, можно попытаться затопить, но тогда шансы на собственное выживание вообще будут нулевыми. В тесноте зараза распространится моментально. Если сумею избежать заражения, открою люк, в холодной воде долго не протяну. И знать бы куда плыть. Значит, сейчас, решил я. Скажи, произнёс я медленно, аккуратно подбирая слова. Кто нашёл бы тискав? Вся идея отправиться на нём. Тлом, пожало плечами рыжая. Вечно лезет куда попало, уходит от группы. Но на этот раз идётская привычка сыграла на руку. Правда, насчёт попытки погружения на нём подумали одновременно. Постой, какое отношение во взгляде наёмницы возникло подозрительность и недоумение, но я жестом заставил её замолчать и быстро спросил Вунов. После того, как случился обвал, вы быстро нашли друг друга. Да не сказала бы, ответила Мора, напрягшись сильнее. Мы с Олом упали рядом, вместе очнулись, а нашего психа отбросило в соседний тоннель. Шли в обход и зрядно петляли, но отыскали. И как выглядел? Да как обычно, исцарапала и посекло зрядно, побила камнями, бледный как смерть и как пришибленный. «Ну, такое случается после контузии». «Ясно», — пробормотал я, задумчиво потер подбородок. «Послушай, искатель, ты достал!» — фыркнула наемница. Порывисто шагнула вперед, схватила меня за отворот куртки и с силой встряхнула. «Если сейчас же не скажешь, что за странные вопросы, я тебя точно ударю. И плевать, что в твоей башке спрятан миллион и аров. Ты понял меня?» «Да как бы тебе объяснить...» Медленно сказал я: "Ты помнишь, в каких местах у томо царапины? Можешь чётко ответить, остались там же или исчезли?" В этот момент совпало так, что белобрысы маньяк наконец пропихнул в люк батискафа мешок с дорвека. Победно он сольтовал кулаком, встал в позу будто над тушей поверженного чудовища и устало утёр лоб. И я увидел, как взгляд моря ушёл в сторону, как расширяются зрачки а кровь буквально за секунду отлила от кожи. «Не может быть!» — почти беззвучно прошептала она, мотнула головой, не веря глазам. «Я же помню здоровенную ссадину на лбу и длинную царапину на щеке, но...» «Раны не заживают настолько быстро», — кивнул я. «Что ты имеешь в виду?» — окончательно спала с лица Мора, медленно разжала пальцы и уронила руки. Ты ведь уже сообразила. Он слишком нормальный. Такое случается, — ответил я. Встречал упоминания в нескольких книгах. Когда вестник высокого уровня не вселяется сразу, а заражает своими спорами, управляет на расстоянии, тогда выявить одержимость очень трудно. По крайней мере, на первых парах человек выглядит, мыслит и действует как обычно. «Сам может не подозревать о том, что с ним происходит. Но ты видела, как Том отшатнулся, когда плеснула водой, как взбесился. И от посещения здания Анклава отказался, придумал предлог. Ведь там защита от тьмы. Обманул и меня поначалу. Но мрак в нем растет, я чувствую. Стоит отдать должное рыжий, пришла в себя достаточно быстро». Нет, я улавливал её липкий животный ужас, но она начала мыслить, перебирала варианты. На щеках появился вялый румянец, а на лбу глубокая складка. Глаза опасно сузились. Ты можешь лгать, чтобы устроить междуусобицу, сказала наёмница. А если нет, что тогда? Взскиз рюкья выдержал паузу и добавил: "Мора. Я видел, как за вами ввязался вестник, видел собственными глазами. Эти твари не отстают от жертв. Некоторые обладают разумом и достаточно хитры, чтобы разыграть спектакль. Как думаешь, что произойдёт, если один на батискафе прорвётся вниз? Что произойдёт с нами? Она вновь побледнела, хотя дальше некуда. Представила, осмыслила. И ужаснулась нарисованной в ображении картины, облизнула разом пересохшие губы и бессмысленно уставилась в пустоту. Именно сейчас Мора больше походила на женщину, растерянная, беззащитная, слабая, несмотря на то, что плечи шире моих, а запястья вдвое толще. В голове поселился пустой звон, а мир залило смолой. Время остановилось. Такое бывает в моменты наивысшего напряжения, когда ты словно воспаряешь и видишь окружающее откуда-то сверху, ловишь каждую деталь, каждый оттенок, каждый запах. Мысли исчезают. Откуда-то издалека прилетает угрожающий рокот боевых барабанов, растёт, становится громче, заполняет мироздание. Я видел, как напрягаются мышцы на спине, в руках и шее Оливфа. Видел, как кровь из вен перетекает в капилляры и обратно, подкрашивая кожу красным. Видел капельки пота на лбу и щеках. Слышал натужный скрип шестеренок, густое бульканье в бассейне. Ощущал запах гнилой воды. Улавливал и торопливый стук сердца море, рваный, неровный, как и сиплое дыхание с запахом страха. Различал мельчайшие изменения диаметра зрачков. Слышал скрип суставов и шорох трущихся друг о друга волос. Чуял я и тот чужой ужасающий шёпот, что поселился в голове Тома, тот, что управлял движениями, заставлял улыбаться, говорить, делать. Ощущал холод вещий от него. Эхом отдающийся в татуировках, видел, как играет свет на плёнке воды, стекающей по стенам, как сдвигаются слои пыли на защитных стёклах фонарей. И как бьётся огонёк внутри лампы накаливания, заканчивая жизненный цикл, готовясь перегореть. Я узрел мастерскую полностью, от стены до стены, с ржавыми станками и стеллажами, с валенными у стен баллонами и ящиками с припасами, древним батискафом, воротами и бассейном с мутной слизью. А затем грохот барабанов в ушах достиг апогея. И наступила звенящая тишина, за которой обычно следует нечто страшное. Неужели ошибся? Неужто наёмников связывало нечто большее, нежели жажда наживы, или аргументы слабы, а подозрения Моррином ещё слишком велики? Так чёрт, внезапно воскликнула рыжая. Мне он всё равно никогда не нравился. Наверное, так и было. Белобрысый псих мог внушать разные чувства: от раздражения до отвращения и страха, но не симпатию. Ведь так же верно, что его скорее терпели, подчиняясь блажи предводителя, что взял в команду больного ублюдка. И хотя привыкли, научились работать, но втайне ненавидели и боялись. Человек, который убивает и ничего не испытывает страшен, но тот, кто алчет крови и чувствует удовольствие, Чудовище! Выхватив револьвер из кобуры, мора резко вскинуло и прицелилось. Сухо щелкнул боек. Раздался оглушительный грохот. И желтоватый сумрак цеха разрезала ослепительная вспышка. Том, уже спустившийся на пол и отряхивающий комбинезон от несуществующих пылинок, взмахнул руками и рухнул, как подкошенный. Только ботинки мелькнули. Упал и остался лежать. А на Горудин начало расплываться алое пятно. Тишина, последовавшая за выстрелом, длилась недолго. Не успел рассеяться дым, как раздался злобный рёв Ольёва. Какого хряна ты и что творишь? Здоровяк отпрыгнул от ворта шлюза и тоже выхватил пистолет. Прицелился в рыжую и подозрительно прищурился. Глаза как болются, лицо искажено гримасы испуга, пополам со злостью. заткнись прошепела Мора, метнула в детину испипеляющий взгляд. И успокойся. Ты умом тронулась, зарычал Олльф, взводя курок. Да заткнись же ты наконец, фыркнула наёмница. С яростью посмотрела на меня и добавила: Да вален искатель, у него кровь, а значит, человек. Я тебя лично порежу на куски, оторву твой поганый язык и патроны, холодно спросил я. «То?» — осеклась рыжая. «Патроны какие в барабане?» — резко спросил я. «Ты зарядила те, что я советовал?» Она подавилась словами, захлебнулась, взгляд панически заметался. Хлопнула рукой по поясу, пытаясь нащупать барабаны, попятилась. Но ее глаза тотчас остекленели, а лицо стало болезненно серым. «Больно!» — раздался шепот белобрысого психопата. «Больно, больно, больно! Я сделаю вам больно, потому что мне больно!» Мертвое вроде бы тело вздрогнуло. Раздалось хихиканье страшное, мерзкое, будто смеялся душевно больной ребенок. Пальцы маньяка дрогнули и царапнули камни, ломая ногти и оставляя кровавые следы тело выгнулось в чудовищной судороге. Больно! проручал Том или то, что когда-то являлось томом. Да какого демона! охнул здоровяк. Что с ним? Но ответа ему никто не дал. Во-первых, не до разговоров, а во-вторых, через секунду и так стало ясно. Бледный призрачный свет древних ламп загорелся ярче, озарив лицо маньяка. На щеках и лбу под кожей вздулись ветвистые жилы, зашевелились, вспухли, будто там переползают черви. Белки глаз покраснели, рот открылся, и оттуда высунулись темные, влажно шевелящиеся ростки. Из раны на груди проклюнулись липкие нити, брызнул дымок. «Мора», — позвал я, — «отдай вещи, то, о чем говорил Лиам, последнее средство» сказал негромко, максимально ровно, но рыже вздрогнула, будто ударили, шарахнулась, сообразила и торопливо сунула руку в карман, протянула ампулу с деактиватором. До последнего надеялась, что я солгал, и когда выяснилось обратное, впала в состояние на грани шока. Однако выдержка и навыки удержали на краю безумия. Она действовала и говорила, как во сне, но реагировала правильно. Что нам делать? Стреляйте, ответил я. Сейчас в существе, что билось в конвульсиях на полу, осталось слишком мало человека. Маньяк рычал, катался, блевал чёрными нитями и постоянно кричал, что ему больно. Но вскоре вопли переросли в невнятный хрип. Под одеждой начало что-то шевелиться, будто ломались сами кости и сухожилья тело стремительно менялось и плавилось. Плохо, слишком быстро. Искнеке знал, что процесс метаморфоза занимает часы, а то и дни, но тут всё происходило в считанные секунды. А ведь надеялся, что с простым одержимым справимся. Где я ошибся? Где? Думать зрело мешали боль и холод в руках, властный шёпот тьмы, наполнивший уши. И так и не отступившая мигрень. Но резкий укол в руку на секунду выдернул в тень, и я увидел, узрел тонкие черные нити, свисающие с потолка, как клочья паутины, сочащиеся через врата мастерской откуда-то снаружи, пытающиеся дергать за руки и ноги тела несчастного психопата. Как куклу, как марионетку. И где-то там, снаружи, Чудилась холодная пульсация чуждого разума. Невероятная мощь. Нити, пока не вещественные, призрачные, лезли через изнанку. Но каждой клеточкой тела я ощущал, что холод стремительно растет, уплотняется, накачивает тушку Тома. Та медленно встает с пола, движется. Вестник прорывался в мастерскую. Прорывался сквозь металл ворот и камни. Кроме того, заметил я и черную пыль, что клубилась вокруг моры с Олифом. Как и догадывался, они также отравлены, сбиты с толку, заторможены, выведены из равновесия тьмой. И если раньше это ощущалось меньше, теперь же я видел, как они застыли в нерешительности, не осознавая толком, сон им видится или такова реальность». Стреляя эти же мать вашу, рявкнул я, вывалившись из стены. Маниак перестал биться в конвульсиях, на секунду затих, а затем резко сел. Лицо его, и без того искажённое гримасой боли, уродвали проступавшие сквозь кожу потемневшие вены. Красные глаза сдвинулись и алчно уставились на мору, и в них плескался целый океан боли, неуничтожимая жажда. Том растянул губы в мерзкой ухмылке. И стало видно, как из краешка рта стикает нить липкой кроваво-черной слюны, как деформируются и растут зубы. «Я тебя так любил!» — прокрепел он, сверляв взглядом наемницу. «А ты сделала больно. Я тоже сделаю тебе больно». То ли мой крик отрезвил, то ли наемники сумели разорвать путы онемения. Но в едином порыве, низговариваясь на жалины курки, грянули выстрелы. 1 2 5. Пули резанули плоть мраков, споро летела, выбили фонтанчики крови в перемешку с чем-то чёрным и шевелящимся. А в ответ раздался угрожающий рёв, полный страданий и ярости. Но кона надо затихла, не успев начаться. Беспомощно защёлкали байки. Пароховый дым заволок часть мастерской. Лампы замерцали и притухли. А наёмники, застыв в нерешительности и страхе, на лицах отразился вопрос: "Получилось?" Ощутив движение тьмы, я сообразил, что сейчас произойдёт. Отыскал взглядом открытую бутылку с морской водой на столе ближайшего верстака. Длинным прыжком сократил расстояние, схватил сосуд и резко развернулся. Но опоздал. Часть дыма развеялась, и стало видно, что Том сидит на стене, прилип к ней. Руки и ноги вывернуты под неестественным углом, как у паука. Ткань комбинезона с треском рвется. Миг, и из живота выдвинулась еще пара конечностей, оканчивающихся острыми хитиновыми крючьями. По камням потекли алые капли, вперемешку с черной слизью, дробно застучали по полу. А голова и спина маньяка окуталис тёмными испарениями. Алишь секунду монстр том медлил, а затем совершил длинный прыжок и кинулся на здоровяка, семеня по полу, подобно настоящему пауку. Завыла и заорала от страха Ольф, попытался перезарядить револьвер, но руки дрожали, первый барабан выпал из пальцев. Он схватился за второй, попятился, попытался отскочить. Поздно. Тварь вновь совершила прыжок и ударила детину, сбила с ног, подмяла под себя. Наемник попробовал сбросить врага, забился в панике, но одержимый перехватил запястье своей жертвы и легко прижал к полу. То же сделал с другим. Потом поднял пару паучьих лап для удара и раздул щеки, приготовившись плюнуть черным в род бывшего подельника. «Другие патроны! Другие!» — крикнул я рыжий опять следить, перезаряжает ли не стал. Не осталось времени. Он бежал к катающемуся по полу монстру из здоровяку. Щедро плеснул из бутылки в харю чудовищу. Тонкий, разрывающий барабанные перепонки вой практически лишил слуха. Лезвием бритвы ударил по мозгам и заставил отшатнуться. Меня окатило холодом. Голова закружилась, а мир разбился на кучу стеклянных осколков. Но я практически вслепую плеснул, отпрыгнул и без сил упал на пятую точку. Оглушенный, дезориентированный. Через миг, когда пляска разноцветных пятен перед глазами прекратилась, я убедился – получилось. Тварь разжала хватку и отпустила Олифа. Теперь отступала, издавая скулеж и из завывание. Тело монстра дымилось. Тёмные побеги шипели и пузырились. Кожа и одежда местами сползала с торса. И то, и другое подгнившее, будто на трупе полугодовой давности, обнажились влажные красные мышцы, оплетённые чем-то вроде лишайника, а из не единожды пробитого пулями брюха свисали кишки, волочились по полу. Но наиболее страшным в искажённом подобии человека оставалось лицо так как сохранила узнаваемые черты, а болезненная кривая ухмылка ни на секунду не покидала измазанных от отвратительной слизью губ. В голове будто сдвинули какой-то рубильник, и я услышал какарёц здоровяк, словно женщина истеричка, а не битый жизнью каторжник. Заметил, как отползает, широко распахнутыми глазами таращится на чудовище.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 Второй удар отрезвил. Взгляд сфокусировался. Детина начал шевелиться и вставать сам. Но тут дым окончательно развеялся, и я увидел, что одержимый пришёл в себя. Стоял, припав на шесть лап, явно готовился прыгнуть опять. Отреагировать я не успел. Вколоть деактиватор тоже сработал бы тот слишком поздно. Оружия под рукой не имелось, лишь батарея, добытая в обители Но лесть за ней в сумку и творить печати ещё дальше. Дрянь сверкнула коротко и ёмко в уме, но тут в изнанке родилось мощное возмущение. Татуировки завибрировали от присутствия силы, а по спине будто прошлася горячая волна. Сия походила на спазм, на моментальную судорогу, на вспышку ярости. А затем по камням, бокам батискафа и потолку разбежались золовещие багровые блики. Раздался угрожающий свист. Вой. Огненный шар размером с кулак, как падающая звезда из легенд, рухнул на твар и пригвоздил к полу, вмял в камни, размазал. Ярко полыхнула, хлопнуло и загрохотало, зашипело и затрещало. В грудь толкнуло волна горячего воздуха. С потолка посыпались искры и раскаленные камешки. Мощный взрыв отбросил нас с олифом шагов на пять. Прорвало к пополу, ударил в верстаки, оглушил. А посреди зала вспухло плотное облако пара и дыма. Влажно затрещало, будто жарилась рыба на сковороде. В англе расцвело желтое зарево, разлетались искры. Вот, вновь в голову я увидел мору, сжимающую рукоять Маргенштерна, скалищуйся. А по цепи оружия пробегали злые огоньки, от звеньев шёл дым, чувствовался жар. Я подозревал, что артефакт непростой, но не настолько же. И поражала не сама мощь, а воплощение в реальном мире легантность и эффективность, то, что в предмете реализовали схему изменения физических принципов специальный сплав, несколько видов тугоплавкого и проводящего ток металлла, а также заряд внутри груза, состоящий из комка смолы, пропитанного эфирами и изнанкой. Смесь воспламенялась электрической искрой и разогревалась, превращалась в итоге в сгусток высокотемпературной плазмы. Элегантно, достаточно просто и чертовски смертоносно. Век живи, век учись. А такой интересной схемы я и подумать не мог. Обычно гностики ищут способов вызывать реакцию напрямую, но тогда оружие получается крайне слабым. А когда добавают машинную части и усложняют громостким, тут использовали третий путь. Пропитали снаряд модифицированными эфирами. Вообще же, чем легче влияние, тем проще получить результат с помощью изнанки. К примеру, воздействовать на чьё-то разум пролезть в чужие сны, загипнотизировать, приказать, управлять. Следующий уровень – работа с живыми клетками, организмами, регенерация или отравление, вызывание и лечение болезней. И где-то на такой же ступени стоит работа с энергиями и вибрациями, электричеством, светом, звуком, теплом. Последняя и почти невозможная в наше время вершина – управление временем и пространством. Но нужно понимать, что сотворить, к примеру, огненный шар или молнию из пустоты невозможно. Ни один человек не обладает силами, знаниями и возможностями, чтобы делать из ничего что-то. Сила изнанки это сила изменений и трансформаций. Мы можем влиять на реальность опосредованно, или же запуская каскадные эффекты, создавая сложнейшие машины пробивая бреши в эту сторону для выкачивания силы, но не лично, а с помощью тех же механизмов. И искусство плетения схем, а также талант к взаимодействию с тем иллиным явлением, и определял специализацию гностика. Те, кто чувствовал звуковые волны, становились бардами и акустиками, способные виртуозно управлять светом, эльмиками, Кто здорово разбирался в живом и неживом, уходили в лекари и малефики. Ну, а слышащие шум электронов и чувствующие напряжение в металлах превращались в механиков. Прочие, умеющие виртуозно влиять на разум, учились на гипносов, кукловодов, шептунов. Потеряли мы многое, разучились пробивать каналы на ту сторону. Многолетний геноцид изрядно просодил таланты. Так что создавать подобное оружие разучились. Лишь изредка гностики выдавали нечто вроде искромёта, и то после долгих лет разработок. А старые и по-настоящему удивительные артефакты потерялись. Уцелевшие экземпляры разбежались по частным коллекциям и хранились в храмоцеркви лиги. Так что увидеть нечто такое большая редкость. Увидеть и изумиться не столько самому оружию то르гов, а величию мысли что не ограничивалось какими-то рамками или шаблонами. Пораженно покачав головой, я отступил под напором жара, а через мгновение сквозь дым и пар увидел, что пламя не помогает. Раскаленный груз пробил стену и вонзился в грудную клетку твари. Жог обугливал плоти черное нечто, пузырящиеся внутри, камни пола вокруг. Но монстр подыхать не торопился, барахтался. И холод вон фикусило руки. Тьма будто дробилась, разбегалась. Макмарам. Чужак. Услышав далёкий предупреждающий вопль до, я потянулся к тени воли и разумом, заглянул в неё и увидел чёрную кляксу, плавающую, дробящуюся над дельными ручьи, и понял, что задумал вестник. Внутри непохолодел вынося вывалился в реальность, с трудом вскочил на ноги, упал от слабости, встал опять и крикнул: "Прекрати, не получится". Но Мора меня не слушала, продолжала жечь, яростная, злая, как дева битвы, как сама богиня мщения, исступлённая, впавшая в другую крайность, изот цикленная на желание победить страх. Цепь, отвечая на желание, раскалилась и покраснела. Редкая вонь расплывалась по мастерской, а груз превратился в миниатюрное солнце. Жар расплывался вокруг. От него потрескивали и скручивались волосы, слезились глаза. Раздался второй хлопок, и густая мгла, состоящая из дыма и пара, снова заволокла помещение. Лопнуло несколько фонарей, покачнулся батискав. Жар усилился, а затем начал ослабевать. Я вновь отшатнулся, прикрывшись рукой, смотрел со в пелену, но, естественно, ничего не увидел и пробормотал матерное проклятие. Будто пнувшись, рыжа дёрнула цепь на себя и то невероятным образом извернулась. Бледно-красный груз рухнул у ног наёмницы, изрядно стывший, дымящийся. На какое-то время наступила тишина, лишь потрескивали камешки, шипело, хлюпало. Но я с возрастающим ужасом чувствовал движение потоков холода, а голоса в ушах стали невыносимыми, больно отдавались в голове. "Олив", негромко позвал я. "Помочь сможешь? В себя пришёл?" "Что нужно?" просепел здоровяк. "Крути ворот", приказал я. "Нужно залить поганое место водой". "Сделаю", ответил детина, перехватил взгляд и хмуро кивнул. "Прыг грой". Он его зуп на зуб не попадал от страха, но первый шок прошёл. Он убедился, что сражаться с темой можно, и сие ей, если не предало уверенности, то вернуло рассудок. Торопливо вскочил и оставляя кровавые следы, хромал к шлюзовому механизму. В левом боку торчал кусок ржавой арматуры. По штанам мобильно текло красное, но каторжник ничего не замечал. Так тоже случается. Пока лупит адреналин, человек может пробежать марафон, совершить кучу подвигов, голыми руками передушить уйму врагов. А потом садится отдохнуть и умирает. Ну а тьма кроме разума воздействует и на нервные окончания. Болевой порог может как повыситься, так и упасть в ноль, превращая суровых мужиков в воющих от любого укола детей. Я проводил его взглядом, крепко сжал в кулаке ампулу с деактиватором. Вздохнул и снял колпачок иглы, вколол в вену. Почувствовал, что голоса в мозгу наливаются силой, становятся громче и стиснул зубы. Закатал рукав и посмотрел на запястье. Татуировки выцветали, блекли, таяли участок за участком. Над кожей поднимался бледный дымок. Надо жено пройти какое-то время, надо продержаться. А потом потом могло и не наступить, если тьма заметит до того, как верну способности. Хотя и при лучших стечениях обстоятельств никакой гарантии. Я не сражался против такого противника и в том, что смогу сдержать шёпот, уверен не был. Не хотелось прибегать к данному средству, оттягивал до конца. Но, похоже, наступил момент, когда защита обедненного селенита могла стать камнем на шее. Иногда, чтобы спастись, надо атаковать. Все это пронеслось в уме за доли секунды. Я снова всмотрелся во мглу и сжал кулаки. Начал прикидывать, какие печати лучше применить, в каких комбинациях. Благодаря обучению старика умел использовать различные техники, экспериментировать, совмещать и пусть ни в одном направлении не достиг высот, но именно за счёт своей универсальности порой удивлял и удивлялся. Ещё, ещё немного. Больно расстала, а холод в руках сменился жаром. Эй, искатель, позвала Мора. Что? спросил я. Мы победили? Нет. От неё повеяло раздражением, слишком уж верила в силу собственного оружия. И слегка недоумением, но вместе с тем напряглась и спросила. «Почему? Я думала, простых одержимых можно одолеть». «Это не простой. Это вестник». Рыжая хотела спросить что-то, но подавилась словами, потому что установившееся затишье нарушило мерзкое хихиканье. «Больно», — пропищал голосок из мглы. «Больно» вторил ему другой откуда-то сверху Больно, больно, больно.